Эти молодые люди были, правда, непонятны, непрактичны, скрытны, склонны к созерцанию, но, во всяком случае, они, очевидно, считали, что отдельные молекулы организма значит меньше, чем весь организм, что они сами значит меньше, чем Индия. Флер, казалось, натолкнулась на истинную веру. Переживание для нее новое и увлекательное.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 Вот видите, если бы не английское кровообращение, заварилась бы хорошая каша, как сказал бы старый Форсайт. Майкл держит в сторону горняков. Я тоже, я тоже, моя милая. Горняки — милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. Тоже можно сказать и о уж эти мне, вожди».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 и, возвратившись в полночь из палаты общин, он взглянул на спящую жену. Разбудить флер и сказать ей, что правительство доигралось или не стоит. К тревожить ее сон? И так скоро узнает. Да она и не примет этого всерьез. Он прошел в ванную и постоял у окна, глядя вниз на темную площадь. Генеральная стачка, чуть не экспромтом. Неплохое испытание для британского характера. Британский характер. Майкл уже давно подозревал, что внешнее проявление его обманчивы, что члены парламента, театральные завсегдаты, вертлявые дамочки в платьицах, туго обтягивающих вертлявые фигурки,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 В течение всей войны газеты мешали этому, по крайней мере, в Англии. В окопах, конечно, было не то. Там сентименты и ненависть, реклама и лунный свет были табу, и с мрачным юмором британец держался, великолепный и без прикрас, в грязи и крови, воне и грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. Теперь, думалось ему, Вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальней окружающая картина, снова найдет себе богатую пищу. И, отвернувшись от окна, он разделся и пошел опять в спальню. Флёр не спала. «Ну что, Майкл?» «Стачка объявлена. О, какая тоска!»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 Муссолини. но ну, нет. За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса, Мексику или Наполеона и Францию. Или даже кромвеля и Англию. А Карл второй по-моему, был славный. Пролепетала флер в подушку. Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем. Поспал немного, опять проснулся. Спасать лицо. Никто и шагу не ступит ради этого. Почти час он лежал, селез найти путь всеобщего спасения. Потом заснул. Проснулся он в семь часов, с таким ощущением точно потерял массу времени. Подмашкой тревоги за Родину и шумных поисков формулы действовало столько личных чувств, мотивов, предрассудков. Как и перед войной, было лицо страстное желание унизить и опозорить противника. Каждому хотелось спасти свое лицо за счет чужого. Сейчас же после завтрака он вышел из дому. По Вестминстерскому мосту двигался поток машин и пешеходов. Ни автобусов ни трамваев не было, но катили грузовики пустые и полные, уже появились полисмены, добровольцы, и у всех был такой вид: точно они едут на пикник, все прятали свои чувства за каким-то вызывающим весельем, Майкл направился к хайд-парку. За одну ночь успело возникнуть это поразительное упорядоченное сутоло как грузовиков, бидонов, палаток. Среди полной литургии ума и воображения, которая и привела к национальному бедствию, какое яркое проявление административной энергии. Говорят, мы плохие организаторы, подумал Майкл, как бы не так. Только вот задним умом крепки. Он пошел дальше, к одному из больших вокзалов. На площади были выставлены пикеты, но поезда уже ходили. обслуживаемые добровольцами. Он потолкался на вокзале, поговорил с ними, «Черт возьми, ведь их нужно будет кормить!» Пришло ему в голову, «Столовую, что ли, устроить?» И он на всех парах пустился к дому. Флер еще не ушла. «Хочешь помочь мне организовать на вокзале столовую для добровольцев?» Он прочел на ее лице вопрос, «А это выигрышный номер?» и заторопился, работать придется вовсю, и всех, кого можно привлечь на помощь. Думаю, для начала можно бы мобилизовать Нору керфью и ее банду из Бэтнолгрен, но главное — твоя сметка и умение обращаться с мужчинами. Фляр улыбнулась хорошо, сказала она. Они сели в автомобиль, подарок Сомса, к возвращению из кругосветного путешествия и пустились в путь. Заезжали по дороге за всякими людьми, снова завозили их куда-то. В Бэтнеллгрин они завербовали Нору Кэрфью и ее банду. И когда Флер впервые встретилась с той, в ком она когда-то готова была заподозрить чуть ли не соперницу, Майкл заметил, как через пять минут она пришла к заключению, что Нора Кэрфью слишком хорошая. а потому не опасно он оставил их на саудсквер за обсуждением кулинарных вопросов, а сам отправился подавлять неизбежное противодействие бюрократов чиновников. Это было то же, чтобы перерезать проволочное заграждение в темную ночь перед атакой. Он перерезал их немало и поехал в палату.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 Дорогая миссис Монт, поверьте, что если бы Франциск Асисский так относился к своему учению, никто теперь и не знал бы о его существовании. Ну что, собственно, после него осталось? Все эти проповедники духовного усовершенствования сохранили только музейную ценность. Возьмите Толстого или даже Христа, а Флер, пожалуй, права блайт. «Богохульство, богохульство», — сказал мистер Блайт. «Я не уверен, Блайт. В последнее время я все смотрю на мостовые и пришел к заключению, что они-то и препятствуют успеху фагортизма. Понаблюдайте за уличными ребятами, и вы поймете всю привлекательность мостовой. Пока у ребенка есть мостовая, он с нее никуда не уйдет. И не забудьте, что мостовая — это...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 «Значит, фагортизму конец!» Майкла передернула, а Флер поспешно сказала, «Не может быть конца тому, у чего не было начала. Майкл, пойдем со мной посмотреть кухню. Она в отчаянном состоянии. Как поступают с черными тараканами, когда их много?» «Ну, зовут морильщика». «Это такой волшебник, он играет на дудочке, и они дохнут». В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рут Ла из банды Норы Керфью и вместе спустились в темную, за запахами, кухню. Майкл черкнул спичкой, нашел выключатель. «Черт!» застигнутый ярким светом, черно-коричневый, копошащий сарой» Покрывал пол, стены, столы. Охваченный отвращением, Майкл все же успел заметить три лица. Годливую гримаску Флер, раскрытый рот мистера Блайта, нервную улыбку черненькой Рут Ле Фонтен. Флер вцепилась ему в рукав. Какая гадость! Потревоженные тараканы скрылись в щелях и затихли. Там сям какой-нибудь таракан большой, отставший от других, казалось, наблюдал за ними. «Подумать только!» — воскликнула Флер. «И все эти годы тут готовили пищу!» «А в общем, — сказала Рут Ле Фонтен, дрожа и заикаясь, — клопы еще хуже!» Мистер Блайт усиленно сосал сигару. Флер прошептала.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 орудовали щётками, тряпками, распахивали на окна и двери.